Монферан взялся составить рисунок. Он сделал 24 рисунка в греческом стиле, в византийском, в китайском, в индийском и в других стилях, и всё это переплёл в прекрасную папку. Работа понравилась, и Монферана назначили придворным архитектором, но по стройку ему ещё не поручили. Тогда он сделал деревянную модель. Купол был вызолочен золотом, Лакированное дерево можно было принять за гранит и мрамор. Модель раздвигалась надвое и была видна внутренность храма. Иконостас из белого мрамора, мраморный пол, сокол из розового зелёного мрамора, вызолоченные статуи ангелов, малахит и парфюр. Рядом была поставлена небольшая модель старого храма грубой работы. В монферанновской модели, разрезанной как арбуз пополам, света хватало. Новый храм совмещал в себе всё, что только мог вспомнить человек, занимавшийся старой архитектурой. В этом здании были скульптуры фронтоны, и фронтоны, колокольня и коринфский колонны, портики и балюстрады. Просвежение крыша храма задуман был стилобат, сложенный из мрамора. А на дним на высоте 20 саженей от земли колоннада из 24 колонн с бронзовыми капителями и базами. Эти колонны окружали главную башню собора, одетую снаружи медными, окрашенными под мрамор листами. В башне 12 больших окон. Выше колоннады вокруг башни перистель завершённый бронзовой балюстрадой и 24 бронзовые фигуры ангелов над перилами, атик, атик же покрыт куполом. Купол фальшивый. Он собран из чугунных стропил, а внутри имеется другой, плоский купол, обшитый деревом. На нём предполагалось написать плафон. Окна атика ничего не освещают, кроме железных стропил. Горшечный плоский свод подшит деревом и оштукатурен. По штукатурке он будет раскрашен. Все это было богато, монументально, торжественно, но холодно. Проект очень понравился, и Монферрану велели строить. Этот белокурый французик был способным человеком. Он сообразил, что прежде всего надо оформить площадь, и отрезал ее угол. Поставив на нём треугольные здания военного министерства. У входа в здание стояли сторожевые львы. Исакиевский собор строили. Вбивали тысячи свай, на сваи выкладывали сплошной фундамент из гранитных булыг. Монферанови зло, он умел находить людей. Подрядчик Каминатёс Яковлев вырубал огромные колонны, подвозил их по Неве и подкатывал к стройке. Смена царствований не изменила судьбы Монферрана. Николай I прибавил только два ряда портиков с востока и с запада по 8 колонн. К каждому вела гранитная лестница со ступенями во всю ширину. Монферрану поручили ещё подставить посредине дворцовой площади Александровскую колонну с Ангелом наверху. Здесь рисовальщик нашёл себя Он умел соединять грандиозное с изящным и был талантлив, но он строил храм для веры, которой не имел, в стране языка, который не знал. Исакиевский собор строился. На него шло в год по полтора миллиона рублей. Уже покрасили под мрамор медь верхнего барабана, положили на железо гнутые листы купола. Огромный собор встал над домами, как пастух над стадом. Слава Академии. Везувий зеф открыл, дым хлынул клубами, ламя широко развелос, как боевое знамя. Пушкин. Николай I не любил русского искусства, хотя хвастал своим Оно существовало на перекор ему. Предполагалось, что существует единое великое искусство, созданное императорским и папским Римом. Церковь полагал, что русское искусство может существовать, но должно быть приведено к формам древнего искусства.